Глава тридцать восьмая. Вечер медленно опустился на город вместе с моросящим тёплым дождём. В окно виднелись размытые огоньки фонарей, а серебристые капли на чистом стекле делали тепло дома ещё уютнее. Они разбивались о подоконник, шумели в листве, и эти звуки казались мне чудесными, похожими на волшебство. Мне всегда хотелось поговорить с дождём, Рассказать ему о своих тайнах. «Дождь стучит, стучит в стекло. Тяжело мне, тяжело. Тише, кто-то там идёт. Там за дверью кто-то ждёт. Кто там, кто там? Это я. Здравствуй, милая моя. Здравствуй, здравствуй, милый мой. Где ты был? Ну, злой какой. Меня сердце привело. Слышишь? Дождь стучит в стекло». Стихотворение Николая Николаевича Врангеля. Но, несмотря на испортившуюся погоду, визиты в этот день, к сожалению, не закончились. Самый интересный из них произошёл после ужина, когда всё наше многочисленное семейство наслаждалось ароматным чаем. Двери почты были уже заперты, и настойчивый стук заставил нас настороженно переглянуться. Поздние визиты не к добру, а в моём случае это даже не обсуждалось. Я просто притягивала к себе всякие непредсказуемые ситуации. Как говаривала одна моя знакомая о своих способностях влипать в истории, то замуж с дуру выйдешь, то со скалы свалишься. Я открою. Тайп Лунч поднялся. Может, что-то важное? Этим важным оказался лорд Колман. Он вошёл внутрь и, скинув капюшон тёмного плаща, отрывисто сказал... «Оставьте меня наедине с леди Рене. У меня к ней важный разговор». Тилли, как всегда, недовольно скривилась, но перечить лорду это было чем-то за гранью, поэтому она молча прикрыла дверь, ведущую на кухню. «Прошу вас, присядьте». Я указала позднему визитёру на кресло. «Что привело вас ко мне?» Гериус устроился поудобнее и пристально уставился на меня, словно это не он собирался поведать мне что-то важное, а я должна была в чём-то отчитаться перед ним. Мне надоела эта игра в молчанку, и я медленно приподняла бровь, намекая, что пора бы начать разговор. То, что я сейчас скажу, вам точно не понравится, но так будет лучше. Лорд принялся постукивать длинным пальцем по своему подбородку заросшему тёмной щетиной. Что было само по себе удивительно. Его первородство перестало ухаживать за собой. С чего бы это? Слушаю вас. Я присела напротив него, сгорая от любопытства. Что же такое случилось, что вы пришли ко мне в столь поздний час? Это случилось ещё на балу. В голосе Гериуса слышалось раздражение. Он не мог говорить об этом спокойно. Мой кузен, лорд Диллингтон, «Поделился со мной своим желанием предъявить на вас право вечного содержания». «Вот как!» — медленно кивнула я. Но «Ну, для меня это не новость, лорд. Но что ты делаешь здесь с этой информацией?» «Я не пойму, ледераны. Вы так спокойны из-за того, что не поняли, о чём я говорю? Или вам всё равно, что будет с вашей жизнью?» Гериус всматривался в меня, будто желая прочесть все мысли, роящиеся в моей голове. «Я всё прекрасно понимаю. Только чего вы ожидали? Что я забьюсь в истерике или упаду в обморок?» Я насмешливо взглянула прямо в его глаза. «У меня встречный вопрос. Зачем вы делитесь со мной этой информацией? Мне бы не хотелось, чтобы ваша жизнь была разрушена», ответил он, нервно закинув ногу на ногу. «Но разве есть возможность этого избежать?» «Или вы пришли предложить мне помощь?» Удивлённо поинтересовалась я. «Я правильно вас понимаю?» Гериус плотно сжал губы, и его ноздри затрепетали. Он сам не знал, что делает здесь, но явно не желал моего союза с Диллингтоном. Примчался сюда, гонимый противоречивыми чувствами? «Ваше первородство!» «Почему вас беспокоит моя жизнь? Мне хотелось добиться от него правды, хотя я и видела, что он уже не рад, что явился сюда». «Меня ваша жизнь интересует исключительно в пределах почтового отделения», — процедил он сквозь плотно сжатые губы. «Если кузен заберет вас себе на содержание, то почта останется без хозяйки, а это отразится на всем городе». «Во-первых, меня никто не может взять, ибо я не вещь», — тон в тон ответила я. «Это не подвластно даже вашему первородству, запомните это». «А во-вторых, у лорда Диллингтона это и не получится, как бы он ни хотел». «Вы сейчас ставите под сомнение нашу власть?» Брови Гериуса сошлись на переносице. Сейчас его чувства были вполне искренни, он гневался и не скрывал этого. Эко тебя разобрала. Я поставила под сомнение их власть. Тоже мне экземпляр генетического превосходства. Я ставлю под сомнение ваше право пользоваться женщинами как вещами из своего роскошного дома. Мне хотелось поскандалить с ним до крика, до брызганью слюной. Но я понимала, что это будет не так эффектно, как ледяное спокойствие. Пусть не думает, что им могут пользоваться только примороженные лорды. Моё происхождение, конечно, не настолько исключительно, как ваше. Но я такой же человек, с чувствами и желаниями. Хотя по поводу происхождения я бы тоже поспорила. Мы все, как вы знаете, появились из одного и того же места. И вряд ли в вашем случае оно чем-то отличалось от такого же, но не первородного. Гериус уставился на меня так, будто моя голова вспухла и превратилась в шар, или волосы превратились в змей, как у медузы горгоны. От его лица отлила кровь, и оно стало бледнее обычного. — Леди Рене, вы в своём уме? Ваш язык, как грязная метёлка. — Ну, не в вашем же я уме. А за грязную метёлку отдельное спасибо. Я не собиралась отступать, хотя и понимала, что наговорила лишнего. «Благодарю вас за предупреждение, но лорду Диллингтону ничего не светит. Я помолвлена». «Неужели я сказала это? Сейчас начнётся». «Что?» — рявкнул Гериус, резко поднимаясь с кресла. «С кем?» Он испытал шок от моего неожиданного признания с одним очень достойным молодым человеком из Батлома. Не моргнув глазом, ответила я. Скоро в газете выйдет объявление. «Из Батлома?» — переспросил лорд Колман, и на его губах заиграла улыбка. «Вы соблазнили одного из монахов?» «Почему?» Я даже немного испугалась. «О чем это он?» «Потому что на территории Батлома тринадцать монастырей» и монахи там — основные жители. Его глаза прищурились. Назовите мне имя этого человека. Я знаю все немногочисленные семьи, проживающие в Баттлами. Узнаете из газеты. Я горделиво приподняла подбородок, давая понять, что разговор окончен. Что ж, тогда вы можете быть спокойны. Лорд Диллингсон не сможет воспользоваться вами как вещью. Последнее он произнёс немного язвительно. «А вашему избраннику остаётся пожелать терпения. Всего доброго. До свидания». Я поклонилась ему и ехидно добавила. «Может, купите марку?» Лорд Колман одарил меня убийственным взглядом и быстро пошёл к дверям, но вдруг резко остановился. Он повернулся с улыбкой, от которой мне стало не по себе. «Леди Рене, после объявления о вашей помолвке с загадочным господином из Батлома, я жду вас и его в рыжих болотах с визитом учтивости. Доброй ночи!» Гериус вышел из почтового отделения, а я испуганно закусила губу. Вот чёрт! Влипло по уши! «Чего он хотел?» Из кухни вышла Тилли, а за ней взволнованная Тония. Лорд Колман попросил, чтобы письмо, которое должно прийти на его имя, осталось на почте. Он сам заберёт его. Солгала я, чтобы не пугать бедную женщину. Видимо, что-то совсем очень важное. «Прийти в такое время ради какого-то письма?» — проворчала Тилли. «Делать, что ли, нечего?» «Разве можно понять, что у этих первородных на уме?» Я улыбнулась ей. «Пойдёмте лучше пить чай».